Поэтому, как только убрали поставленные перед Палатином в знак траура Кипарис, Петроний поспешил на прием, устроенный для сенаторов и августианов, дабы самому убедиться, насколько Нерон дал веру роскозным очарах, и предотвратить возможные последствия. Зная Нерона, он также допускал, что тот, хотя сам в колдовство не верил, станет притворяться, будто верит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 как если бы то выступал актер в театре. Необа в греческой мифологии дочь царя Тантала, супруга фиванского царя Амфиона. Имея много детей, по наиболее распространенной версии мифа семь сыновей и семь дочерей, Необа возгордилась перед матерью Аполлона и Артемиды, богиней Лето, Латоной.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 Мы понесли безмерную утрату. Так пусть же останется нам в утешение, хоть это сокровище. Лицо Нерона задергалось.